Сложив руки на груди, вглядывался в море. Чего искал он в этой необозримой пустыне? Ноутил ушел в сотнях миль от ближайшего берега. Помощник капитана, в свою очередь, поднес глазам зрительную трубу и напряженно всматривался вдаль. Он явно нервничал, топал ногами, метался по палубе, являя собой полную противоположность своему начальнику.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 Я вошел в каюту, отведенную Неду, Ленду и Канцелю, и объявил им волю капитана. Представляю вам судить, какое впечатление произвел на канадца этот приказ. Впрочем, рассуждать не было времени. Четыре матроса ожидали у двери. Нас отвели в ту же самую каюту, в которой мы были заключены в первый день нашего пребывания на Наутилусе. Нед Ленд пытался протестовать, но в ответ захлопнулась дверь.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 «Завтрак на столе?» В самом деле, стол был уставлен яствами. Распоряжение было, видимо, сделано в тот момент, когда капитан отдавал приказ развить большую скорость. Не пожелает ли господин профессор